Глава 21. Гром. Наследство. Я прильнул к прицелу. Отличное оружие. По размеру было похоже на наше противотанковое ружье, но намного легче, и одному человеку с ним можно было вполне управиться, хотя калибр был даже побольше. Заряжалось оно обоймами по 10 патронов, представлявших собой цельнометаллический сердечник, который... вылетали с помощью жидкого горючего вещества, подаваемого из баллона, рассчитанного на полсотни выстрелов. не люди пошли в очередную атаку. Завыл ротор и защелкал разгонник автоматических турелей. Без них мы бы давно были съедены пришельцами из глубокого космоса. Именно эти два устройства новых людей уничтожали большую часть врагов, а до нас доходили только недобитки, и то мы несли потери. Все было как всегда. Но на этот раз вдруг резко поменялось. Не люди не стали рваться к нашим окопам через заграждения, а, сделав большую дугу, пошли на соседей. Индейцев всегда атаковала только маленькая часть космических тварей, и им доставались редкие подранки». Обрадованные таким наплывом врага, горбоносики азартно пуляли в толпу набегавших пришельцев. Первыми, что что-то пошло не так, поняли Нео. Они поняли, что будет нужна помощь. Немного раньше остальных, и к этому участку бросили быстрый рейдер-танк. Патрулировавшая за второй полоской черноты машина бросилась на помощь к нашим соседям. Новые люди рисковали за гранью всего разумного и неразумного. Танк скакал, как горный козел по узкой полоске земли, проходящая между раскинувшимися от горизонта до горизонта зонами черноты, пытаясь успеть и хоть кого-то спасти из племени горбоносых. Машина неслась на всей возможной скорости по лабиринту нормальной земли между чернотой, упираясь лапами и прыгая, ухитряясь палить из всех видов оружия. Мы поняли ситуацию вторыми и побежали на помощь соседям, пробегая извилистыми тропками между аномалиями. Парни с дальних позиций, увидев, что добежать не успевают, на руках вытаскивали тяжелое вооружение на брустверы и, наплевав на обстрел, нелюдей пытались помочь огнем. Последними поняли сами индейцы. Их резали. Обычно, когда на нашей позиции прорывались штук пять подранков богомолов или немного пауков, двигающихся на скорости, еле уловимой глазу, и в один удар перерубающих человека в броне по диагонали лапой нам бывало очень плохо к индейцам забежали почти все возможно не люди специально не атаковали этот участок обороны чтобы мы его не укрепили и берегли слабое место для фланговой атаки обойдя по широкой дуге пришельцы ударили по дальнему краю позиции соседей и мгновенно перебив всех обороняющихся на одной стороне двигались к другой методично подрезая пытавшихся геройствовать горбоносых недоумков. Мы бросились на помощь. Бежали, что было сил, по узким извилистым дорожкам между чернотой, отделявшей наши позиции от позиций смелых и отважных, но тупых чингачгуков. Я бежал первым, а дятел и туз следом. Мы были к ним ближе всех и бросились на помощь почти сразу, как только сэр Баргалор дал разрешение». Небольшая часть врагов, все-таки атаковавшая и нас, увязла в грязи и до сих пор продиралась сквозь арматуру, подставляясь под огонь тяжелой техники и автоматических турелей, а индейцев уже дорезали. Мне удалось убежать в окоп соседей, когда Богомол сбил с ног и вскинул лапы над одним из бойцов гордого племени, а я выстрелил несколько раз. Пули отлетали от шкуры и скафандра, цокнули по шлему, но одна из них очень удачно прошла в стык между защитой головы и тела, на пару секунд замедлив нелюдя. Ноги понесли меня вперед, и я, бросив винтовку в два прыжка, добрался до лежащего на краю бруствера тела, схватил индейца и сдернул его в окоп, а сам повалился сверху. Просто почувствовал спиной, как две мощные лапы ударили на пару сантиметров выше меня. Окопы рыли добротно, бульдозером, в хороший человеческий рост. поэтому лапы просто дернулись по земле, не достав до моей спины несколько сантиметров. Я это не видел, но почувствовал по удару, пришедшему в края ямы. Перевернулся, прямо лежа на спасенном, выхватил сигнальный пистолет и выстрелил вне людя. Не уговорили, что богомолы частично ориентировались по теплу, и на секунду потерявший ориентацию пришелец замешкался, а сзади бойцы лупили из всего, чего только можно. К дезориентированному врагу подскочил сэр Баргалор, приставил свой штурмовой комплекс с подствольником прямо к шее нелюдя и дал кумулятивный выстрел. Оружие разорвало и отбросило в сторону, вырвав из рук нашего начальника, а кумулятивная струя пробила броню твари. Доспехи командира легко удержали мелкие осколки, а он плюхнулся на землю, уходя от случайного удара лап погомола Шустрый пришелец, словно испуганный кот, прыгнул вверх, намереваясь увеличить дистанцию от наседавших людей. Но, видно, на секунду он оказался над насыпью и попал в зону обстрела танка. Башка и спина, которые на мгновение оказались над бруствером, разлетелись кусками от ротора, бьющего с машины Нео. Туша врага рухнула к нам в окоп, придавив меня и индейца. Броня внешников была сделана, как средневековые латы, имевшие свою жесткость, и только этим я и остался жив, придавленный конвульсирующей тварью, и без нее меня бы просто раздавило. На секунду, закрыв свет, через наш окоп перешагнул рейдер-танк, палящий во все стороны. Ежесекундно сотни огненных росчерков летели в стороны, неся смерть прорвавшимся пришельцам. Рейдер-танк уже выбрался из узких закоулков на нормальной дороге между аномалиями и вел огонь из всех своих орудий, заливая плазмой целые поля и вздымая тучи пыли от попадания роторных орудий. Несколько раз в секунду хлопали разгонные орудия. Перешагнувшую через наш окоп машину мне удалось увидеть только краем глаза. Маска была залита кишками нелюдя, а сам я не мог пошелохнуться придавленной, дергающейся в конвульсиях тушей. Парни вытащили мои телеса и индейца из-под дохлятины. Не скажу, что мне было хорошо, но броня неплохо удержала форму и амортизировала. Такое ощущение, что по мне проехали автомобилем, а потом вернулись и проехали обратно. Горбоносику пришлось хуже. Мало того, что его придавливало, как и меня, дохлой тушей богомола, нелик еще и сбил его с ног ударом корпуса. Я снял шлем... под которым оказалось лицо горбоносой молодой женщины. Красивой, крупной, как и все индейцы, слегка за два метра ростом. Это было Зу, и она улыбалась. «Гром, у тебя хорошее имя». «А ты дура», — ответил я за секунду до того, как она потеряла сознание. «Нео, они молодцы». Несмотря на то, что они были дороготины пунктуальные, обязательные и рациональные, все, что касалось жизни людей в борьбе с пришельцами, у них имело другую математику. Вместо того, чтобы бросить индейцев и остановить не людей уже на следующей линии обороны, огнем танков, внешников при поддержке рейдер-танка, они безумно рисковали столь ценной машиной ради спасения бойцов. Между прочим, самих «Нео», как и подобных шагающих танков, имелось совсем немного. И каждый был на счету в открытой части фронта. По всем фронтам шли большие перемены. Не везде было все так хорошо. Наши соседи-индейцы понесли чудовищные потери. Они посчитали ниже своего достоинства копать и готовить заграждения. И вместо этого, геройски задрав носы, встретили нападавших врагов отважно и браво. Ворвавшиеся на их позицию богомолы и длинноногие пауки просто разорвали в кулачки почти всех. У нас было время. Пока работали автоматические турели «НЕО», и через наши головы били бронебойными болванками стоящие еще через одну линию черноты танки внешников, а у них не было. Они имели те же средства огневой поддержки, а вот долгого злого продирания нелюдей через груды мусора, бетонных блоков, вбитых столбов с накрученной проволокой и сваренной арматурой не имели. У них все было быстро. Шустрые богомолы ворвались на позиции и уже через день мы получили себе в подкреплении остатки выживших бойцов неведомого племени теперь они радикально поменяли отношение к жизни и фортификации получив по зубам оставшиеся в живых гордые горбоносы и великаны до изнеможения рыли землю таскали арматуру и скручивали болтами швеллера и уголки а русская бригада получив пополнение привычно взялась за рытье Вбивание кольев и таскание мусора, оборудуя еще одну, доставшуюся нам по наследству линию обороны. Наша придумка гранатометной палки чумой разошлась по всем фронтам. Фишка этого приспособления была в его подлости. Мощнейшую кумулятивную гранату внешников мы привязывали к длинной трех-четырехметровой палке и пытались ею тыкать в прорвавшихся на наши позиции длинноногих пауков и богомолов. Не люди не понимали опасности, исходящей от субтильных гуманоидов, тыкающих в них палками с привязанными железками, и только когда граната взрывалась, замечали, что что-то пошло не так. Для нас было все достаточно безопасно. С этой стороны взрыва нашу броню обдавала градом мелких, не причиняющих вреда осколков, и слегка приглушало. Главное было, чтобы не прилетело какого-нибудь крупного куска, а разорванная в клочья дубина обычно выскакивала из рук и летела в сторону, лишь бы не переусердствовать схваткой и не сильно сжимать пальцы. Зато Нелич получал добротную кумулятивную струю, которая могла покалечить лапы, а при хорошем стечении обстоятельств даже пробить скафандр. Помню, как в своем мире я смотрел фильм про бравых космических десантников, которые палили в нападавших на них жуков из автоматического оружия, разрывая их в клочья и заваливая пространство тысячами трупов. Сразу скажу, у нас оказалось не так. На нас сбросали довольно небольшие силы, и до наших окопов доходили только подранки. Большинство нелюдей погибало при входе в черноту. И только самые здоровые, разрывая металлические прутья и раскидывая бетонные блоки, неслись на наши позиции под градом огня, и уж совсем немногие из них доходили до окопов. Зато те, кому удавалось прорваться на наши позиции, несли смерть направо и налево. Если бы к нам прорвалась хотя бы десятая часть тех, кто начинал атаковать, то наша героическая оборона была бы окончена. Обычные осколочные и фугасные гранаты, огнеметы и прочие вещи, которые у нас понимаются как мощное оружие, здесь были абсолютно бесполезны. Огонь стекал с прочных панцирей богомолов, совершенно не причиняя никакого вреда. А под скафандром пауков цокали осколки гранат, по моим ощущениям, вообще не оставляя никакого следа. Даже взорвавшаяся под ногами пришельца граната могла его только отвлечь для того, чтобы другие смогли по нему вести прицельный огонь. Или кто-нибудь из наших смельчаков попытался ткнуть его кумулятивной палкой. На бруствере сидела Зу. Я подсел рядом. Не переживай так. Вы идиоты, и так быстро это не проходит. В моем мире было много войн. Мы каждый раз зарывались в землю. Наши города сносили до основания. Есть такие, которые за сто лет приходилось заново отстраивать по три раза, а бывало и чаще. Даже бетон горел. — Это неправильно, — сказала девушка и сжала губы. «Знаю, что неправильно. Но нас никто не спрашивал. Просто приходили и стирали наши дома с лица земли. Женщины детей сгоняли в деревянные сараи и поджигали. Раненых добивали. Засыпали колодцы. Убивали даже скотину. А плодородную землю собирали в вагоны и увозили. Нам пришлось». «Все равно это неправильно». — прошептала Зу на своем певучем языке и обняла меня за шею. Такое проявление чувств я видел впервые у злых и стиснувших зубы, а теперь роющих с утра до вечера землю индейцев. Впереди, за чернотой, раскрывались порталы один за другим. Проходили враги, и их становилось все больше и больше. Из каждого портала выпрыгивала до десятка не людей а из крупных выходила техника. Затем порталы схлопывались, чтобы снова открыться. Большинство врагов шло в сторону от нашей черноты, оставались только богомолы и длинноногие пауки. Нео говорили, что это только самое начало какого-то массового, внекатегорийного пробоя, который будет развиваться как волна, нарастая и не прекращаясь, становясь миллионами проходов. Жутко представить, какого размера твари и что здесь вывалится дальше. Для меня пекло — это тысячи и сотни тысяч зараженных, а теперь это тысячи пришельцев. Зараженных давно выбили, как с нашей стороны, так и со стороны нелюдей, пришедших убить этот мир. Самые свирепые элитники были всего лишь частью экосистемы жестокого, но справедливого мира, а чужаки были инородны и враждебны всему сущему. такой пробой мог случаться раз в несколько тысячелетий и вроде как уже когда то был но что тогда произошло и кто остановил не людей тогда никто не знал у нео было по этому поводу множество легенд одна неправдоподобнее другой но в этот раз даже новые люди не были уверены до конца что у нас получится хотя оказались готовы драться до последнего мы еще долго сидели обнявшись и наблюдали за долиной, залитой светом тысяч переходов. Дни шли, они люди пребывали. Зу, наплевав на косые взгляды своих соплеменников, отрыла себе удобную огневую точку рядом с моей. У нее была точно такая же, как и у меня, винтовка и веселые глаза. Мы вместе убивали не людей, ели, рыли землю и спали в одной палатке. В одну из передышек между боёв К нашему гнезду подошли мои товарищи. Подруга поцеловала меня над бровью и провела рукой от затылка к шее. Публичные ласки у индейцев выглядели несколько иначе, чем привычные в моем мире, хотя в постели, вернее, в палатке, с роскошным надувным матрасом, которых мы тут с избытком натаскали из огромного торгового центра, все было точно так же, как и с нашими женщинами, только немного пришлось подстроиться под ее двухметровый рост. подруга улыбнулась и ушла к своему племени. Они как раз начали сваривать массивную конструкцию, которая должна была подло вращаться при ударе и выставлять шипы, пытаясь зацепиться за длинные ноги пауков и мешая перескакивать через себя богомолом. После той атаки нелюдей индейцы имели просто фанатично свирепое отношение ко всем оборонительным сооружениям и с утра до ночи занимали свои мозги придумыванием подлых ловушек, соревнуясь в искусстве гадостей с самыми продвинутыми киногероями моего мира. Ко мне подсели мои товарищи. Дятел указал тузу на меня. «Вот! Учись у нашего Грома! Хоть и пушки у него мелкие, зато женщины самые крупные. Не то что твоя электроника козырная. Гром, хочешь поржать? Зацени!» это новая партия кумулятивных гранат пришла. И Дятел вручил мне крупный металлический цилиндр. Туз сделал профессорский жест и сообщил. Внешники подсуетились. Сразу с креплением под палку делают. Скоро луки придумаем, а там, глядишь, и до паровоза недалеко. Я посмотрел на новую модификацию. Действительно, история вещь цикличная. Уже заводским методом на кумулятивном заряде были приделаны два зажима, в которые очень легко вставлялась палка, и на ней в несколько движений можно было намертво закрепить гранату. Это благо, что связь не работала, и ни один из бросившихся в атаку не людей никогда не пытался отступать, а то бы они уже давно известили своих бойцов о том, что есть чудо-оружие. Очередной день. Когда мы рыли укрепления на своей части черноты, то работали спокойно и обстоятельно, а зону, бывшую под охраной индейцев, теперь укрепляли как могли. Обстрел нелюдей не прекращался, но сильно выручало то, что в черноте все снаряды имели сильные случайные отклонения Мы приспособились осторожно заползать в аномалию на брюхе, используя каждый миллиметр укрытий, а там цеплять блок с тросом, которым мы затаскивали уже сваренные корявые тяжелые конструкции. Так просто перескочить большинству нелюдей через такие заграждения не удавалось, но обязательно оставались дыры, через которые могли протиснуться пара-другая шустриков и добежать до наших окопов почти нераненными. Вот это сейчас и произошло. Богомол, увернувшись всем телом от попадания нескольких шариков, выпущенных нашей автоматической турелью, влетел в окопы, укрывшись завалом от огня наших автоматических защитников. Он поджал лапы и прятался за бруствером, оставшись недоступным для выстрелов тяжелой техники. Огромные рваные раны буквально на глазах срастались. У богомолов регенерация была просто безумная. И пока они бежали к окопам, можно было успеть трижды попасть в одну и ту же тварь. И когда он подбегал, первые две дыры уже затянулись и не текли зеленовато-розовой жидкостью. Нелюдь покрутил головой. «Нео нам рассказывали, что они видят в тепловом и звуковом спектре». Как видеть в звуковом, я понятия не имел. Но вдоль всех наших окопов постоянно стояли обычные бочки, металлические кастрюли или корыта, в которых все время горел огонь. Как мы уже убедились, это неплохо защищало и давало несколько секунд передышки, пока тварь искала людей, прикрытых жаром костров. Все замерли. Сейчас произошло самое плохое. Если богомол прорвался в окопы, это почти всегда были жертвы. Я схватил копье с примотанной кумулятивной гранатой. Меня и врага разделяли несколько метров и биотуалет. В этом мире он был выполнен совсем по-другому и представлял собой эстетичное сооружение с подогревом сиденья и благодарственной хвальбой за его посещение, произносимое в обязательном порядке электронным устройством на незнакомом языке. Но по своей сути он оставался тем же самым биогоршком. Как и в моем мире, это был кубик из тонкого пластика с массивной платформой, где и размещались запасы полученных устройством ценностей. Я ткнул в туалет своим гранатометным копьем. Говорят, кумулятивная струя рассеивается от расстояния. Не знаю, как она рассчитывается у нас, но у гранаты гранатовнешников нифига она не рассеивается. По моей броне привычно стукнули мелкие осколки, Древко вырвало из рук, а богомолу перебило две ноги взрывом, вырвавшимся из туалета. не ожидавшая такой подлости от пластикового кубика тварь ударила обеими лапами в домик тишины, рассекая его по диагонали. Через бруствер на спину богомола, словно древняя богиня войны, сделав огромный прыжок и держа в руках сразу два копья, прыгнула Зу. Обе гранаты нашли свою цель, пробив скафандр нелюдя и вырвав с обратной стороны здоровенные куски плоти. Девушка приземлилась на спину ошарашенного врага, на секунду скрывшись в облаке дыма, и выпругнула, словно цирковой акробат. Наши парни уже воспользовались заминкой врага и, высовываясь из окопов, ввели сосредоточенный огонь, стараясь перебить лапы и продырявить мощный шлем, прикрывающий башку. Зов продолжила полёт. красиво приземлившись на руки, ушла в кувырок и плюхнулась около меня за остатками растерзанного биотуалета. Из-под маски ее шлема были видны горящие радостными огоньками глаза. Оставшиеся тогда в живых горбоносые индейцы, в том числе и моя подруга, теперь не пренебрегали броневой защитой и рытьем земли, мы по-прежнему продолжали совершать геройские поступки и лезли в самые жаркие места. Я сжал кулак и грозно сунул его под нос Зу, а она изобразила покорный поцелуй предмету угрозы. Правее нас раздалось несколько разрывов. Там был паук, тоже шустро проскочивший в обход наших железяк. Похоже, всех отловили. В наушниках на общем канале заговорил голос командира, давая отбой. «Мы только вставали с земли». А около руин растерзанного биотуалета еще продолжала конвульсировать туша уже дохлого богомола, когда равнина за чернотой начала светиться, ярче, потом еще ярче и еще, наполняясь светом тысяч пребывающих пробоев. Теперь они не схлопывались, выпустив несколько нелюдей, а оставались на месте, продолжая поставлять в этот мир пришельцев. Каждую минуту открывались десятки пробоев, и они становились больше и больше. Наверное, это был тот самый внекатегорийный пробой, заполнивший все пространство равнины переходами.